вступала в завершающую стадию. Были задействованы лондонская и лиссабонская резидентуры. Мадрид включили в дело опосредованно через директора испанского ИТТ Эрла Джексона. Необходимость завершения первой стадии комбинации именно сейчас диктовалась тем, что наружное наблюдение, поймавшее наконец Роумена, зафиксировало отправку им в аэропорту письма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 Человек достал из кармана маленькую восковку, поинтересовался, не читает ли Сэмэл по-испански, и протянул ему сообщение эфе испанского телеграфного агентства. «Что не поймете, я прокомментирую». «Боюсь, я ничего не пойму. Я прогираю сквозь их язык только со словарем. Переведите, пожалуйста». «Извольте» пуэрто дель сообщила сегодня, что в окрестностях Мадрида был обнаружен недавно полуразложившийся мучкин, не подавшийся идентификацией. Однако исследование костюма и обуви покойного, умершего от огнестрельных ран в области Пекине, позволило экспертам выдвинуть версию о немецком происхождении неизвестного. Эта версия подтверждалась также тем, что в подкладке пиджака убитого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 Дело в том, что немецкий текст, обнаруженный в пиджаке Морсона Гаузнера, является собой подготовленный для Штирлица отчет о работе, проделанный за последние месяцы шпионской группой по разложению изнутри некой патриотической организации немецких офицеров, участников покушения на бесноватого. На кого, простите? На Гитлера, поморщился человек, неужели не ясно? Так вот Гаузнер Морсен вез в Тирлицу, севдоним, под которым тот работал на русских, предположительно звучит как Юстас, впрочем, это мы нашли в материалах Гестапо, в этом еще следует разбираться, рапорт о работе, который вполне позволяет шельмовать немецких офицеров и генералов, истинных патриотов, обвинив их в прогитлеровских настроениях. Как вам известно, именно Гестапо возглавляло аресты и проводило казни немецких военных из антигитлеровской оппозиции.